Глава в о с е м н а д ц а т а Материк, лесокрай. Ишские болота. 26 августа 1409 года. Комбат штрафников Альфи Вар-Ойгерт угодил в трясину и чувствовал, как она его засасывает. Еще немного, и голова скроется под грязью. А дальше все. Конец. — Держись, командир! — услышал он голос Хромова, а потом... На его правую руку опустилась ременная петля, и его стали вытаскивать. «Неужели я снова выживу?» — промелькнула в голове Альфи мысль, и в этот момент болото его отпустило. За спиной громко ч а в к н у л о и покрытый с ног до головы грязью комбат оказался среди своих воинов на небольшом островке. Взгляд Альфи скользнул по их лицам, и он прикинул, что с ним осталось всего два десятка бойцов. Эти штрафники но они свои, и, как правильно сказал л о т е р и в р и г у эти солдаты на стороне добра. «Да, командир, о с т а л о с ь нас горстка», понимая, о чем думает Ойгерт, сказал ему хромой, а потом добавил, «А начиналось-то все неплохо». В самом деле, начиналась эта эпопея относительно неплохо. С этим комбат был полностью согласен. Когда Альфи Вар Ойгерт нежданно-негаданно снова стал офицером, и принял штрафной батальон под его командованием находилось 517 каторжников и взвод охраны от петых головорезов которых специально для контроля за спец контингентом отбирали по всем частям экспедиционного корпуса обучать каторжников никто не собирался для этого просто не было времени и свободных ресурсов их просто загнали в трюм эльфийского транспорта для перевозки солдат расковали и закрыли Дальше Ойгерду, который получил полевую униформу асирского офицера и оружия, предстояло разбираться со своими будущими воинами самостоятельно. Как хочешь, так и выкручивайся. Выхода не было. От него требовалось подчинить личный состав, и он это сделал. Выделил из толпы пятерку самых крепких и уважаемых каторжан, среди которых оказались бывшие военные и, кстати, уже знакомые ему личности — хромой, и кровавый мир. После чего назначил их сотниками, приказал в течение часа разбить людей на сотни, выделить временных десятников и выставить дневальных для получения воды и пищи. Сотникам тоже деваться некуда, и они выполнили приказ, разумеется, назначая десятниками самых сильных и агрессивных. Таким образом, Ойгерт разделил толпу на части и создал в батальоне Вертикаль власти. Но люди в его подразделении что ни делай, а тревожные. Между ними постоянно возникали конфликты, споры и драки. Поэтому, когда батальон доставили на лесокрай, выгрузили в последнюю очередь и пересчитали личный состав, в строю оставалось 498 бойцов. Остальные стали трупами. Кто от болезней, кого задушили или пырнули заточкой – а нескольких за попытку нападения на комбата зарубили вояки охранного взвода. На с у ш и штрафников тоже никто не собирался обучать. Личный состав, словно в насмешку, получил деревянные щиты и палки, а также трофейную униформу эльфийских солдат, после чего штрафбат погнали вслед за основными силами экспедиционного корпуса, который стремительно продвигался по землям провинции Салих и один за другим занимал поселение Ушастых. Добраться до условной линии фронта удалось только через пять дней, и за это время батальон потерял еще восемь человек. Трое дезертировали и потом были обнаружены с отрубленными головами на обочине дороги. И неизвестно, кто это сделал. То ли недобитые враги, то ли союзники, разведчики о с т е р о в которых пару раз замечали опытные бойцы батальона. А еще пятерых За попытку мятежа схватили охранники, и они тоже лишились голов. К этому моменту батальон окончательно очистился от ненадежных элементов. Каторжане п р и т е р л и с ь и привыкли к тому, что они теперь воины, пусть пока и второго сорта. А самое главное, люди осознали, что бежать некуда. Материк чужой их уманов здесь не любит, а противник, как сообщалось, предпочитал не брать пленных. и не признавал тюрем, колоний и лагерей. По мнению завоевателей, из иных миров либо ты переходишь под власть бога Энги и в первых рядах сражаешься против своей расы, либо ты о б у з а и подлежишь уничтожению. Так что деваться штрафникам было некуда. Хочешь или нет, но придется сражаться. А потом был первый бой штрафного батальона, его боевое крещение. По приказу и штаба корпуса, которому напрямую подчинялся о й г е р д предстояло совершить пятимильный марш от деревушки Ахари до реки Мариль и захватить мост. Карта имелась, и конная разведка доложила, что противник далеко, так что боестолкновения ожидать не стоило. Дело п л ё в о е и настроение о й г е р д а было на подъеме, а потом его обрадовали тем, что подвезли оружие, ножи и мечи, дротики и эльфийские луки с запасом стрел. Штрафники вооружились и уже стали представлять из себя какую-то силу. Батальон покинул пустую деревню и начал марш. Вот только далеко уйти не получилось. Навстречу длинной колонне людей по широкой дороге двигалась другая колонна, эльфийская. Это были коллаборационисты, которые сражались на стороне врага. Некоторое время... Колонны спокойно сближались. р я д о в ы й состав маршировал, а командиры пытались понять, кто перед ними. Эльф мог подумать, что встретил отряд из армии Огро-Широха. Тем более, что хуманы никак себя не обозначали. А комбат штрафников не был уверен, что перед ним не партизаны, с которыми, если следовать инструкциям штаба, требовалось держаться нейтрально. Однако он вовремя заметил вражеское знамя. Синее полотнище, на котором вышита голова чужого бога в световом нимбе. Знак эльфов-предателей. Последние сомнения рассеялись. И, выхватив меч, понимая, что на построение нет времени, да и не смогут штрафники собрать правильный строй, Ойгерт решил атаковать. «Внимание!» — закричал комбат. «К бою! В атаку! За мной!» Вместе с прикрывающим... Его десяткам охранников комбат первым обрушился на врага. Подобно выпущенному из б а л л и с т ы ядру, он влетел в ряды врагов, повалил нескольких наземь, и среди них, если судить по перьям на шлеме, был командир молодой красивый юноша, которому Альфи сразу же разрубил горло. А затем на колонну эльфов накатила толпа штрафников, которые не желали учиться маршировать, строиться в баталии или возводить укрепления, но зато хорошо умели убивать и давно забыли, что такое жалость или угрызение совести. Пахан, в данном случае командир, сказал «убей», и они убивали. Резали врагов ножами и закидывали дротиками, взбивали противников наземь подлыми подсечками и били в спину, в пятером атаковали одного и не признавали честного боя. А когда группа эльфов смогла объединиться, закрыться щитами, ощетиниться копьями и создать оборонительную формацию, штрафники стали швырять в них тела павших сородичей, проломили строй и всех перебили. После такого боя на дороге осталось почти 300 мертвых эльфийских солдат, как позже узнал Ойгерт, насильно мобилизованных крестьян из северной части е с н и р а Еще 25 ушастых оказались в плену и примерно полсотни разбежались по лесным чищобам. А потери штрафников оказались незначительными. Всего полтора десятка убитых и столько же раненых. Отправив штаб доклад и оставив на поле боя вторую сотню под командованием Хромова, Ойгерт приказал основным силам батальона продолжать движение и захватил мост через Мариль. Это было сделано вовремя. Батальон успел до появления противника, который сунулся к переправе, заметил Хуманов и отошел. Спустя сутки мост взяли под контроль пехотинцы из Арзума, а штрафников направили к большому городу Ивенс, где перед ними поставили задачу разорить и спалить это поселение дотла. Враги собирались силами, И вскоре придется отступать, это понимали все, от командира корпуса до последнего к о ш е в а р а И лотер Эврига не собирался оставлять противнику ничего, что он мог использовать. Штрафникам, в недавнем прошлом закоренелым преступникам, приказ пришелся по душе. И они взялись за дело. Город запылал со всех концов. Пламя уничтожало здание одно за другим, и вскоре все было кончено. а в штрафном батальоне появился собственный конный обоз с награбленным вывинься добром и запасами продовольствия. о й г е р д мародерство, конечно, не одобрял, хотя бы потому, что оно разлагало личный состав и сильно ограничивало мобильность батальона. Но по приказу Камкора у него забрали остатки взвода охраны, поэтому спорить с бойцами он не стал, ибо понимал, что каторжники — подчиняется ему только до определенного предела. А если так, то на многое приходится закрывать глаза. Например, на случай насилия над местными женщинами, на азартные игры, на алкоголь и наркотики, которые появились в батальоне. Всему свое время, — решил комбат. Дисциплину можно поднять, надо только дождаться удобного случая. Однако он так и не представился, поскольку враг перешел... контрнаступлений события развивались слишком быстро. Две р у м с к и е одна ц ы г е т с к а я бригады столкнулись с пятью вражескими полками. Это были не ушастые коллаборанты, бить которых сплошное удовольствие, а орки. Драка вышла жестокая, и войска экспедиционного корпуса, не выдержав удара, отошли. На пути орков, которые рвались в тылы хуманов, оказался штрафбат, и о том, что вскоре он окажется под ударом, Ойгерт узнал от беглецов из т т р е ь е й пехотной арзумской бригады. И что делать? Противник уже рядом, а батальон на марше еле плетется по влажной дороге между топями Ишских болот. Отступать нельзя. С батальона штрафников спрос будет особый, вплоть до децимации, когда казнят каждого десятого, пятого, а иногда и второго по жребию. Значит, придется принять бой. И, осмотревшись по сторонам, Ойгерт впервые порадовался тому, что у него есть обоз. Комбат приказал перекрыть дорогу повозками и организовать оборону, а бойцы, которые уже успели услышать много страшных историй про злобных и беспощадных орков, подчинились. Поэтому спустя четверть часа, когда на дороге появились отряды клыкастых, штрафбат уже был готов сражаться. На этот момент в батальоне числилось 455 бойцов, в умелых руках, на хорошей позиции и грозная сила, и Ойгерт, хоть никогда раньше не встречался с орками, рассчитывал, что сможет удерживать врага на дороге как минимум несколько часов, но он недооценил врага и снова ошибся. Орки в самом деле оказались умелыми и опытными вояками. Они не стали атаковать прикрытых повозками штрафников в лоб, они большими группами стали обходить их по флангам, двигаясь вдоль кромки болот, и вскоре смогли окружить хуманов со всех сторон. Конечно, немногочисленные лучники батальона пытались помешать оркам, но смогли подстрелить всего троих. А потом сигнальщики врага ударили в барабаны и клыкастые, рычая и подвывая, без всякого строя, который здесь и сейчас на л и с и с т о б о л о т и с т о й местности бесполезен, хлынули на оборонительные порядки людей. Казалось, что орков не остановить, что их тысячи, что они подобны демонам, и штрафники не выстоят. Но, как ни странно, первый натиск штрафники отбили. Орки откатились от усеянных своими чужими телами окровавленных повозок, перегруппировались и снова пошли в атаку. Она была подготовлена гораздо лучше, и клыкастых стало гораздо больше. Однако самое главное — среди врагов появился чародей. Со стороны противника прилетело несколько огнешаров, которые в нескольких местах разметали повозки штрафников, и в эти проломы хлынули орки. Ойгерт бился в самой гуще сражения. Его клинок метнулся в горло противника Достиг цели и вспорол его плоть. Из рассеченных вен на грязный грунт хлынули потоки красной крови, точно такой же, как у людей или эльфов. А комбат уже атаковал следующего орка, оттолкнул его плечом от хромого, который валялся на земле, а затем левой рукой воткнул в бок клыкастовый кинжал. Потом тупой удар в спину, и он падает. Поднимается, понимает, что выронил меч, И на него бежит приземистый враг с мордой обезьяны. Но даже без оружия Оггерт оставался потомственным воином с огромным опытом. Поэтому довольно легко уклонился от вражеского топора и ударом кулака в челюсть свалил орка на земь. А затем, обнаружив под ногами свой клинок, поднял его и раскроил череп противника. На короткое время, возможно всего на несколько секунд, он выпал из боя. Его никто не пытался убить, и комбат, оглядевшись, понял, что батальона уже практически нет. Разрозненные группы бойцов еще сражаются, наверное, просто потому, что они привыкли сдаваться или из природного упрямства. Однако вскоре их задавят числом. Перекрывая шум боя, раздался крик Кровавого е м и р а «Комбат, отступаем! Есть проход!» Кровавый Эмир... стоял на борту поваленной повозки и указывал рукой куда то в сторону что там находилось ойгерт не видел но доверился опытному разбойнику который неоднократно уходил от облав охотников за головами и тоже закричал отступаем бегом за э миром все кто услышал приказ комбата и смог оторваться от наседающего противника начали отступления кровавый мир Срубив ставшего на пути орка, бежал в авангарде. Он обнаружил узкую тропку, которая петляла между редкими чахлыми деревьями и болотистыми участками. Двигался, ставший сотником, бывший разбойник уверенно, и чутье его не подвело. Полсотни штрафников выскочили из окружения. Битва осталась за спиной, и там клыкастые добивали вчерашних товарищей, с которыми приходилось ломать хлеб. Однако сейчас это никого не волновало, своя рубаха ближе к телу, а вспомнить павших можно в другой раз, в более спокойной обстановке, за чаркой вина или возле ночного костра. Однако лишь только штрафники немного расслабились, как снова пришлось сражаться. Они выходили на небольшую поляну, и в кровавого эмира, который продолжал идти впереди, прилетел огненный и з г у с т о к Бывший разбойник даже закричать не успел. Огненный комок попал ему прямо в голову, сожрал плоть и кости, а потом струями скатился по телу вниз. «Чародей!» В панике завопил кто-то из рядовых бойцов и, резко отпрыгнув с тропы в сторону, грудной клеткой напоролся на острый сук, захрипел и засучил ногами. о й г е р т смог увидеть, что находится впереди, а там был вражеский маг. Что странно, человек такой же, как и они. Чародей был словно с картинки, в черной мантии и посохом в правой руке. А рядом с ним охранники, пятерка суровых воинов, в кольчугах, со щитами и обнаженными мечами. Кстати, тоже люди. Как эта группа вражеских воинов и чародеи оказались в стороне от боя, На болотистой поляне что они здесь делали, Ойгерт не знал. Для него достаточно простого факта. Эти люди — преграда между ним и спасением. В отличие от своих воинов, комбат ч а р а д е е в не боялся. И не оборачиваясь, он выхватил верный клинок и громко сказал. — Если хотите выжить, убейте вражеских воинов, а мага я беру на себя. В атаку! Комбат не был до конца уверен, что бойцы последуют за ним. Он просто действовал, перепрыгнул через обугленный дымящийся обрубок, который недавно был кровавым эмиром, и помчался на чародея. Основная цель — именно он. м а к судя с по всему, ничего подобного не ожидал. Наверное, привык, что он страшный и ужасный, а значит, его должны бояться. Но он не растерялся, вскинул посох, его кристаллическая верхушка заполыхала, огненными всполохами. А когда расстояние между магом и приближающимся комбатом сократилось до нескольких метров, он метнул ему навстречу очередной огнешар. Преобразованный в злой огонь магический заряд, да еще выпущенный в упор, мог убить любого. Вот только Ойгерт не был любым, и, не долетев до него полметра, о г н и ш а р распался и осыпался снопом искр. Почти праздничный фейерверк. Чародей что-то закричал, и в его голосе были панические нотки. А комбат штрафников уже был рядом, и без колебаний, выкладываясь по полной, прыгнул на врага и вонзил свой меч в грудь мага. Вместе с телом поверженного врага, не отпуская рукоять оружия, Ойгерт рухнул на мокрую траву, и это его спасло. Клинки телохранителей, которые не сберегли чародея, просвистели над ним. А потом налетели штрафники, и какими бы отличными воинами не были охранники мага, противостоять бойцам Ойгерда они не смогли. Вскоре, собрав с тел врагов и павших товарищей трофея, во главе с комбатом штрафники продолжили бегство. Тропинка все дальше уводила их от дороги и орков, пока они не уперлись в болото. Где-то позади слышались неразборчивые гортанные выкрики. Скорее всего, это клыкастые, которые преследовали недобитых воинов штрафбата. И Ойгерт, приказав бойцам подготовить шестые ремни, первым вошел в топь и стал удаляться от берега. Дело к вечеру. Орки отстали. Комбат едва не утонул, но был спасен. Пока беглецы в безопасности. Однако возникают вопросы. куда двигаться дальше и как выйти в расположение войск корпуса. Этого комбат не знал, а люди полагались на него, и во взглядах штрафников Ойгерт видел надежду. Они верили, что он обязательно выведет воинов в безопасное место. Необходимо найти выход из этой паршивой ситуации, подумал Альфи, и неожиданно невдалеке от них раздался свист. Люди напряглись и схватились за оружие. Кто это? Враги или другие бойцы батальона, которым удалось скрыться? Через минуту на другом островке, всего в десяти метрах от них, появился человек. Он был в камуфляжном комбинезоне, какой носили остверские разведчики, и в его руках покоился заряженный арбалет. А еще рядом с ним стоял крупный волк. И незнакомца это ничуть не тревожило. «Как дела, союзники!» Спросил человек в камуфляже, опуская арбалет и поднимая вверх раскрытую левую ладонь. ь о т в е р уточнил у него Ойгерт, — «он самый, лейтенант Ганник Корваль, р а з в е д г р у п п ы имперской тайной стражи, командир штрафного батальона Альфи Вар Ойгерт». Имперский разведчик опустил руку, кивнул и спросил, — «Вам помощь нужна? Не откажемся». отозвался комбат. «Двигайте в мою сторону. Этот островок смыкается с лесом. Там относительно сухо. Сможете привести себя в порядок, а потом проводим вас к линии фронта». «Добро», — согласился Ойгерт, и снова полез в болото, а его люди, естественно, последовали за ним.